Я смотрел вслед поезду, возившему мать, пока от него не осталось ничего, кроме пятнышка дыма на западе, и думал о том, как солгал ей. Что ж, я преподнес ей эту ложь как подарок на прощание, или в некотором роде свадебный подарок, подумал я. Потом я подумал, что, может быть, солгал ей, выгораживая себя». «Нет», — с бешенством произнес я вслух, — «не ради себя я врал, не ради себя». И это было правдой, истинной правдой. Я преподнес матери подарок — ложь, и она отдарила меня правдой. Она заставила меня взглянуть на нее новыми глазами, а это, в конце концов, привело к тому, что я увидел новыми глазами весь мир — Вернее, новое представление о матери заполнило тот пробел, который, возможно, был в центре новой картины мира, преподнесенной мне многими людьми. Вилли Старком, Сэдди Бёрк, Люси Старк, Рафинадом, Адамом Стэнтоном. Это означало, что мать вернула мне прошлое. Теперь я мог признать прошлое, которое прежде казалось мне самым. отравленным и грязным. Теперь я мог признать прошлое, потому что мог признать ее и примириться с ней и с собой. Многие годы я осуждал ее как бессердечную женщину, любившую лишь власть над мужчинами и краткое удовлетворение счастливей плоти, которое они ей давали, жившую в странном бездушном колебании между расчетом и инстинктом. И мать, чувствуя это осуждение, но, должно быть, не понимая его причины, делала все, чтобы удержать меня и подавить осуждение. Единственное, что она могла со мной сделать, это применить ту силу, которую она с успехом применяла к другим мужчинам. Я сопротивлялся и негодовал, И в то же время хотел, чтобы она меня любила. Ее сила притягивала меня, потому что она была прекрасной, полной жизни женщиной. Меня тянуло к ней и отталкивало от нее. Я ее осуждал, и я ею гордился. Но все переменилось. Первым знаком для меня был серебряный иступленный крик «За». разнёшший саподому в день смерти судьи Ирвина. Этот крик звенел у меня в ушах много месяцев, но он затих, захлебнулся в грязи прошлого к тому времени, когда мать вызвала меня в Бёрдон Слендинг и сказала, что уезжает. Я понял, что она говорит правду, и тогда я примирился с ней и с собой. Я не искал этому объяснения ни в ту минуту, когда она заговорила об отъезде, ни на другой день, когда мы стояли на цементной платформе и ждали поезда, и не тогда, даже когда я стоял там один, следя за последним пятнышком дыма, растворявшимся на западе. Я не искал этому объяснения и тогда, когда сидел в ту ночь один в доме, который был домом судьи Ирвина и стал моим домом. Проводив мать я за перую дом, засунул ключ под полавик на террасе и ушел из него навсегда. В доме судьи Ирвина воздух был спёртым, пахло пылью и нежилым помещением. В конце дня я растворил все окна, а сам пошел ужинать в Лендинг. Когда я вернулся и включил свет, дом стал больше похож на тот дом судьи Ирвина, который я помнил. носи, сидя в кабинете, в окно которого влился влажный, тяжелый и душистый воздух ночи, я не спрашивал себя, почему у меня так спокойно на душе. Я думал о матери с чувством покоя и облегчения и совсем по-новому ощущал мир. Немного погодя я встал и вышел из дома на набережную. Стояла ясная ночь. Волны тихо шипели на гальке берега, и залив под звездами был светел. Я шел по набережной, покуда не очутился у дома Стентонов. В маленькой задней гостиной горел свет, тусклый свет, как будто от настольной лампы. Несколько минут я смотрел на дом, потом вошел в калитку и зашагал по дорожке. Дверь веран.